Глава 2. Дар роста слабеющим авантюристам. Аква сидела на коврике, обхватив колени руками, и глядела на меня. Почему с самого утра эта девушка так пристально на меня смотрит? Судя по моим отношениям с Магумин Даркнес, это был период моей популярности. Неужели эта девушка тоже влюбилась в меня? Неужто это глаза женщины, любящие мужчину? Лениво развалившись на диване, я кинул Акве. «Чего это ты уставилось? «А? Ты тоже хочешь? Тоже хочешь выпить?» Спросил я, осушив до дна бутылку что-то вроде шампанского, которую я держал в руке. Не уверен, как я должен описать впечатление от этого напитка. Был ли он газирован или же игрист, да и вкус был странный. Судя по тому, что Аква сказала, это вино было довольно недурным. Но лично я никакого мнения о нем составить не смог, так как не шибко разбираюсь в вине. «Может быть, это было и так?» Но возможность пить такое вино по утрам была не иначе, как привилегия победителей по жизни. Смотревшая на меня Аква сказала, «После окончания фестиваля Казума стал бездельником поразительного уровня». А, так это были не глаза, наполненные восхищением, а взгляд, которым кто-то будет смотреть на лодыря. Но сейчас эти слова не пошатнули мою решимость и не разозлили. Это было великодушие человека, владеющего огромным особняком, и заработавшего достаточно денег, чтобы забавляться всю дальнейшую жизнь, начиная с такого юного возраста. «Эй, Яква, что ты несёшь? Я успешный человек, ага. Что неправильного в том, что я живу той жизнью, которая соответствует моему положению? У меня так много денег в банке, что я могу жить, руководствуя лишь своими влечениями, поняла? Работать? Глупо. Я отправлюсь на поиски приключений, когда буду в настроении, а в остальное время буду дурачиться». Выслушав меня, Аква пробубнела. «О, понятно». И взяла шампанское, которое я поставил на стол. «То, что ты сказал, судя по всему, правда. Я тоже отведаю немного высококлассного нероида». «Разве это не шампанское?» «Это нероид. В этом мире нет способов получения углекислого газа. Так что все газированные напитки в основном имеют в своем составе нероид», — сказала Аква, отправившись за бокалом. Вслед за этим вошли Даркнесс и Магумин. Одеты и уже готовы идти на поиски приключений. Даркнесс была облачена в броню, а Магумин держала ее привычный посох. Когда я увидел это... Собираешься на свой ежедневный взрыв? Будь осторожна по дороге. Кстати, не купишь ли ты ужин на обратном пути? Я тебе деньги потом отдам. Хочется покушать чего-нибудь жареного на ночь глядя. Сказал я, лежа на диване. Мегумин и Даркнес посмотрели на меня. Это были глаза тех, кто смотрит на парня, в которого они влюблены. «Даркнесс, что мы должны сделать с этим человеком, который праздно распивает вино таким ранним утром? Давай выберем подходящее место и вышвырнем его туда». «Ммм?» «Кажется, я снова оказался неправ». Это были взгляды тех, кто смотрит на парня, которого они больше не любят. «Народ, вы и правда. Я хочу прояснить кое-что. Мне не нужно больше работать. Почему люди работают? Чтобы достать денег, так? Но я уже завладел достаточным количеством богатства, которое я могу транжирить всю оставшуюся жизнь». «Тогда что не так с тем, что я буду потакать своим желанием до конца своей жизни?» «Я никого не трогаю», – сказал я, закусывая горохом, который шел вместе с вином. Даркнесс глубоко вздохнула. «Как ничтожно! Не работать потому, что у тебя есть деньги! Если бы все так думали, мир бы не двигался вперед должным образом. Даже если у тебя достаточно денег, чтобы лентяйствовать всю жизнь, твоя обязанность как личности – внести свой вклад в судьбу мира!» «Вы, дворяне, проводите свои дни точно так же!» Промямлил я Даркнесс, кому принадлежали эти возвышенные слова. «Наглец! Не смотри сверху вниз на знать! Может, ты думаешь, что мы ничем и не занимаемся? Но дворяне отдают все свои силы, чтобы люди могли спокойно жить. У тебя ведь тоже есть силы, чтобы сделать что-то для жителей, не так ли? Не думай только лишь о деньгах. Как насчет того, чтобы сделать что-то для людей, которых ты любишь? Даже просто победа над монстрами, которые являются угрозой для человечества, будет лучше, чем валяться здесь». Я повернулся спиной к Даркнес выдавший эту речь и уснулся лицом в спинку дивана. «Ах!» – скрикнула Даркнесс, когда увидела это, но я проигнорировал её. За всю её долгую аристократическую жизнь, это, вероятно, был первый раз, когда с ней так поступили прямо во время её пламенной речи. «Меня зовут Сатаказума, человек, который не склонится перед властью». Когда Даркнесс, представительница влиятельного сословия, сказала идти работать, демонстративно воспротивиться было моим обязательством. Даркнесс, вероятно, сбесила моё поведение – И Анна широкими шагами двинулась ко мне. Она потянула мою рубаху за шиворот. «Казума, хватит болтать, пошли! Твои навыки притупятся, если ты будешь бездельничать целыми днями. Пошли вместе и... Этот парень! Эй, а ну отпусти! Хватит сопротивляться!» Даркнесс была настроена совершенно серьёзно, так что ничего не оставалось, кроме как крепко вцепиться в диван. Но в этот момент Магумин остановила её. «Всё в порядке, Даркнесс, оставь это мне!» Казума, показывая на свою энергичную сторону иногда. Позволишь ли ты мне увидеть твою крутой и вселяющую надежду лицо в ответственный момент? Магумин присела рядом со мной, что вцепился в диван, и нежно улыбнулась. Я взглянул на нее. Затем снова отвернулся в сторону дивана и ухватился еще сильней. А? Магумин издала звук, будто перенесла тяжелый удар. Меня зовут Сата Казума, человек, который не упустит истинную природу вещей на поводу усиюминутного импульса. Я не сдамся так легко, даже если это могумин, с которой у меня дело так хорошо прогрессирует. У меня довольно плотный график на грядущий день. Например, я буду пить, пока моя голова не начнёт слегка кружиться. А потом я завалюсь спать до вечера, а уж после этого я выйду на ночную прогулку, перед этим поужинав. Я крепко уцепился за диван и, оставаясь в том же положении, глянул на этих двоих. Монстры – это угроза для людей, поэтому мы можем усмирить их, когда они обнаружат себя. Но тех, которые выгодны нам, мы можем оставить в покое. Я ненавижу такой надменный образ мышления. Человек – разумное существо. Мы можем относиться к ним куда мягче. Надеюсь, вы тоже вспомните ту доброту, которая у вас была, когда вы были маленькими». Сказав это двум девушкам, я взял горошину и сунул в рот, прежде чем снова развернуться к спинке дивана. «Когда ты был по уши в долгах, не бегал ли ты с красными глазами за монстрами, за которых назначена большая награда?» Не пытайся прикрыться красивенькими речами в такие моменты. И то верно. В последнее время ты покупал и покупал эту высококлассную еду луковичных уток. Поэтому ты мог повысить свой уровень без каких-либо усилий. А сейчас ты выдаешь нам вот это? Даркнесс, тащи в ту сторону. Давай, поднимем его. Даркнесс схватила меня за ноги в тот момент, когда Магумин уткнулась в мою спину, обхватив талию, в попытке стянуть меня с дивана. Я чувствовал тепло тела Магумин своей спиной и сказал. «Эй, прижмись грудью посильней». Если сделаешь так, мои руки могут чуток и ослабеть. Ты хуже всех. Этот тип реальных уже всех. Даркнесс, давай-ка свяжем его и оттащим в гильдию. Может, действительно найдем хорошее местечко и выкинем там этого парня? Сказали они обе, не оставляя попыток отодрать меня от дивана. В этот момент подошла Аква с подносом в руке, на котором был пустой бокал. Простые закуски и что-то вроде лайма. Это какая-то новая игра? Расскажите мне правила. Все не так. Мы обсуждали взятие совместного задания на убийство. Но Казума закатывает истерику и говорит, что не пойдёт. И Аква, не позволяй себе быть отравленной этим человеком». На лице Даркнес появилось обеспокоенное выражение, когда она увидела, что держит в руках Аква. «Говорит, что ей ядовит грубо. Или, скорее, Аква всегда была такой». Аква склонила голову, затем взяла лайм с подноса, сунула в рот и состроила действительно кислую мину. «Неужели? Ну, я не против пойти?» «Но мне думается, что будет сложно вытащить Казума из особняка, рассушен в своем поганом режиме Михикамори, в который он вошёл после окончания фестиваля. Как насчёт того, чтобы оставить слабака Казума, у которого ещё и самая худшая специальность в этом доме, а самим пойти?» Она сказала что-то, что я просто не мог игнорировать. Я вскочил в ответ на эти непреднамеренные слова Аквы. «Эй, у тебя достаточно мужества, чтобы говорить это Аквасан, обладательница престижного класса. Пораскинь мозгами, я самый сильный в команде». И все же ты говоришь, что у меня слабейшая специальность. И даже так, не имеет вообще никакого смысла сравнивать, кто силен, а кто слаб, так как мы выполняем совершенно разные задачи. Но все же меня раздражает, когда слабейший обладатель высококлассной специальности говорит обо мне такие вещи. Я развернулся и решил прояснить этот момент. Несмотря на то, что кислая мина до сих пор не покинула ее лица, Аква положила в рот еще один кусочек лайма. «А, так ты думаешь, что ты здесь самый сильный, Казума? Твои умения, может быть, и удобны». И ты можешь победить таких противников, как Darkness, используя поглощение прикосновения. На неужто ты позабыл? Навык леча вроде поглощающего прикосновения? Сработает, только если я не буду обращать на это никакого внимания. Ты действительно думаешь, что можешь мне что-то противопоставить? Эй, погоди-ка. Я не так уже слаба. В попытке защититься от поглощающего прикосновения и магических атак, я усилил сопротивление против вредоносных статусов. И повысила свою магическую защиту. Эти провокационные слова Аква выдала слаймом во рту. Я буду идиотом, если поддамся на эту поддёвку. Может быть, это идиотизм, но всё же должен уладить это. Эй, Аква, ты думаешь, я человек с единственным оружием, поглощающим прикосновением? Может, Даркнесс и выносливая, но такой герой из массовки, как она, чья атака даже не может в цель попасть, мне не ровня. Я великий Казума, человек, который может использовать все виды умений, поняла? Я обладаю множеством навыков в том числе дальнобойными заклинаниями и атаками мечом в ближнем бою. Думаешь, у тебя есть какие-то шансы? Эй, даже если я не могу попасть ни во что, я абсолютно уверен в своей стойкости и выносливости. Если я растяну бой, я тебе не проиграю». Бровь Аквы дёрнулась, когда она услышала мои слова. Она поставила на стол под нос, который до сих пор держала в руке. «Ага, ага, такое ощущение, что ты путаешь что-то, Казумасан». «Может, моя специальность и верховный жрец, но с моими высокими характеристиками я могу взять любую специальность, кроме мага, понял?» «Ты немного умеешь обращаться с мечами, немного с луками. Если я использую на себе магию поддержки и пойду на тебя в рукопашную, Казума не протянет и минуты. О, еще!» Аква стряхнула своими длинными голубыми волосами и уверенно продолжила. «Я припоминаю, ты освоил что-то вроде связывания. Сожалею, но только люди вроде Даркнес могут быть пойманы врасплох с помощью этого умения. У меня есть заклинание рассеивания чар, которое сможет свести на нет всю магию и умение. Я провела с тобой много времени, Казума. Думаешь, твои хитрости сработают против меня? Эй, это правда, что я не могу двигаться, если попала под связывание? Тем не менее... Кстати, если ты можешь это делать, Аква, не должна ли ты использовать S-заклинаний, когда я была связана? Бесстрашно улыбнувшись, я не колеблюсь, ответил Акве. «Хорошо, давай устроим состязание». Краем глаза я увидел, что Магумин положил руки на плечи, выглядящие подавленное Даркнес, лицо которой было красным, как помидор.